По пути в гильдию авантюристов. Магумин все никак не прекращала ворчать на нас за то, что мы взяли Камекко с собой. «Вот вам было обязательно сделать еще хуже. Я уже морально приготовилась к тому, что она будет презирать меня, когда я признаюсь, а вы...» Я ответил на ее недовольное бормотание, которому казалось не будет конца. «Да расслабься ты! Я же говорил, что не считаю то, что ты рассказала сестре враньем. Да, кое-что ты приукрасила, но ведь в основном все это правда, разве нет?» Точно. Ты всего лишь чуть-чуть преувеличила. Тем более многие вещи так просто через письма не объяснить. Поэтому я считаю, что ты ни в чем не виновата, добавила Даркнесс, которая вела Камека за ручку. Светловолосая сестренка, а ты правда суперсильная? Такая сильная, что можешь выдержать магию взрыва. Настолько сильная, что даже демоны не могут овладеть тобой. Да, все именно так. Эм... Ну и ну, могу мне даже об этом рассказала. Хотя, и это правда. Такая классная!» Обычно устойчивая к лести Даркнес вовсю пользовалась моментом, чтобы насладиться восхищением Камэка. Было видно, что комплименты малышки очень радуют Даркнесс, ведь на деле ей редко, когда выпадает шанс показать себя во всей красе. «Но про меня что-то можешь сказать? Я ведь тоже классная, да?» Падкая на лесть Аква подала сзади голос, напрашиваясь на похвалу. «Надо будет попросить, чтобы она и обо мне что-то сказала». Голос Магумин эхом разнесся под сводами зала гильдии. «Я хочу кое-что сказать!» Закричала она, как только вошла внутрь. Все присутствующие авантюристы сразу же обратили на нее свое внимание. Мы отправили Акву и Даркнесс показать Камака город, тем временем планируя разъяснить ситуацию местным авантюристам. Послушайте, у нас к вам просьба, начал я объяснять, пользуясь тем, что все внимание было обращено на нас. В мой рассказ вошло все: и то, как приехала сестра Магумин, и то, как она приукрасила факты в своих письмах родителям. И то огромное желание, которым она якобы пользуется в гильдии. Поэтому вам нужно будет лишь подыграть. С наградой за содействие мы еще не определились. Но пока сестра Магумин остается с нами, я как минимум буду оплачивать вам всем выпивку. После моего предложения бесплатной выпивки, некоторые просветлели лицом. Но большинство все еще сомневалось, стоит ли обманывать ребенка. Я понимаю, что глупее просьбы вы наверняка еще не слышали, но я буду очень благодарен, если вы согласитесь. После этого я низко поклонился авантюристам в зале. «Каказума!» Мои действия шокировали Магумин. Она даже не знала, что сказать. Но через секунду тепло улыбнулась мне. «Тебе не нужно так далеко заходить ради меня. Мне действительно лучше сказать Камэко всю правду. Для меня важнее не доставлять Казуме неудобств, чем сохранить достоинство старшей сестры. Пожалуйста, забудьте о нашей просьбе. Простите, что мы пытались путать вас во все это». Сказав это, она тоже поклонилась. Но внезапно... «Магумин, ты чё как не родная. Мы совсем не против тебе помочь. Особенно, если Казума согласился заплатить за выпивку», сказал один из моих гильдийских собутыльников. «Кстати, это ведь Казума со своей группой выручили меня, когда я только приехала в город. Они угощали меня едой и научили многим премудростям ремесла авантюристов. Я с радостью верну вам должок». «Да, это та самая девушка-авантюрист, которую я случайным образом выбрал из толпы, чтобы угостить обедом и поделиться опытом, изображая пораженного ветерана». «Точно, точно! Еще команда Казума победила целую кучу генералов-короля демонов! И это не преувеличение!» «Просите относиться к Магумин с уважением?» «Да проще простого! Это ведь благодаря вам мне удалось заработать приличную сумму, когда мы плечом к плечу сражались против сильных монстров!» Еще один знакомый авантюрист». Видя, как все желают ей помочь, Магумин послезилась от радости. «Ах, большое вам спасибо! И все же я не могу просить вас опускаться до Вранья ради сохранения моей жалкой гордости! Благодарю за ваши слова, но...» И когда Магумин, опустив голову, произнесла это, двери гильдии распахнулись. «А здесь у нас гильдия авантюристов. Пускай это лишь город новичков, из-за чего все местные авантюристы довольно низкого уровня, но это не значит, что здесь не найдется приятных людей, готовых просто так составить тебе компанию за обедом». Сказав нечто неопределённое, Аква приковала к себе взгляды всех присутствующих. За ней вошла Камека за руку с Даркнес. «Но ведь сестра рассказывала, что все авантюристы здесь очень-очень сильные». Звучал на всю гильдию звонкий детский голос. Она говорила, что они отважно сражались с генералом Короля Демонов Вердии, мобильной крепостью Уничтожитель и даже Кавлонской Гидрой. «Все они супер храбрые и суперсимпатичные!» Свои слова она довершила широченной улыбкой. Теперь уже Магумин была в центре внимания. С лицом краснее, чем ее платье, она надвинула шляпу на глаза, чтобы не встретиться ни с кем взглядами. Но Камека не увидела в поведении своей сестры ничего странного и с восхищением посмотрела на ближайшего авантюриста. «Классные!» «Правда? Ну, похоже. Авантюристы из других городов на нашем месте наверняка бы сбежали. Кстати, хотя мы и сильные, но до твоей сестры нам точно далеко». Увидев, как авантюрист улыбается, произнося эти слова, Магумин в изумлении отвернулась. Авантюристка рядом с ним гордо заявила. «Да». Пусть у нас низкий уровень, но авантюристам из других городов точно не превзойти нашу жажду приключений. Хотя, Магуминсан, мы, конечно, не ровня. Вот это да! Эй! В отчаянии Магумин одернул авантюристку, чтобы ста перестала раздувать ложь, но остальные авантюристы уже подхватили эстафету и похвалы посыпались со всех сторон. Магуминсан очень честная юная леди. Все местные авантюристы действительно храбрые. Я был среди тех смельчаков, что отчаянно бросились в бой против мерзавца Верди лишь для того, чтобы в итоге проиграть ему. Ха-ха. Но это было на благо нашего города. Признаюсь, тогда мне еще серьезно не доставало опыта. Но сейчас, даже при всей своей храбрости, я и сравниваться не могу с Магумин-сан, которая тогда вышла против Верди один на один. Под восхищенным взглядом Камека авантюрист разошелся и ляпнул такое, что Магумин вконец растерялся. Когда я впервые услышал, что мобильная крепость, которая принесла несчислимые бедствия разным странам, движется в сторону Акселя, то не на шутку перепугался. Но я тут же решил, что должен любой ценой защитить город, который так долго был мне домом. Естественно, дьявольскую машину взорвал никто иной, как Магуменсан. Кстати, именно в том бою я получил этот шрам на лбу. Камека слушала, глядя горящими глазами на авантюриста с шрамом. «Припоминай бой с Калунской Гидрой, тяжко было. Все считали, что с ней могут справиться только королевские рыцари, но из-за нападения армии короля демонов они были слишком загружены и не могли прийти на помощь. И поэтому нам пришлось разобраться с ней самим. Было ли мне страшно? Ха! Я вообще не знаю, что такое страх. А что до Гидры, то разумеется, я свалила Магуминсан. сан Еще один авантюрист присоединился к потоку похвал. Все добрительно кивнули, подтверждая его слова. Все, кроме Магумин и Камека. Сестра и все остальные здесь такие классные! В ответ на невинные слова Камека лица авантюристов расцели улыбками. Лишь одна Магумин никак не могла оправиться от шока. Она тихо пробубнила загадочные слова «демоническая сестра». Примечание, таковой она сама себя назвала в конце пятого тома. «Вот, малышка, отведай! Это гордость Акселя! Жареные креветки!» Стол в самом центре гильдии. Слегка полноватый авантюрист поставил перед Камека тарелку с морепродуктами. «Придурок, все же знают, что детям больше нравятся гамбургеры!» Вот, попробуй гамбургер с креветками. Словно соревнуясь, авантюристы предлагали Камека разные вкусности, улыбнувшись так, что растаяло бы самое черствое сердце: Я возьму все! Маленькая девочка сделала свой выбор: Это уже пугает! Я серьезно переживаю за ее будущее. Что если Камеко начнет эксплуатировать мужчин ради собственной выгоды? Пока ее сестра буквально купалась в радушие авантюристов, Магумин прошептала мне это на ухо. Как ее старшая сестра, ты сама сильно преуспела в издевательстве над мужчинами. Например, когда мы остаемся наедине и возникает нужный настрой, ты специально все портишь и ай яй яй яй, -яй! Магумин сильно ущипнул меня за слова, которые говорить не следовало. Тем временем Камека с улыбкой подошла служащей гильдии. Судя по целой миске мороженого в ее руках, она тоже поддалась очарованию этой девочки. Стоп, что-то здесь не так. Камека молча уплетала угощение за угощение, словно белка. Служащая встала у нее за спиной и «Прошу прощения». Не прекращая улыбаться, она достала стопку бумаг и начала раздавать авантюристам. «Квестное знание призрака Люси? Хм, неужели?» Услышав это, все переглянулись. Бумажки, которые раздавала служащая, объявление о квесте на устранение. И это не какой-нибудь квест, а один из дуриан-квестов. В оригинале было кимчи-квест. Очень острое корейское блюдо из овощей, но он лейтер адаптировал в дуриан-квест. Такие себе крупные шипастые орехи, которым авантюристы даже метровой палкой не притронутся. Из-за этого он уже давно висит на доске. Аква наклонилась ко мне и зашептала. «Казума, Казума, у меня плохое предчувствие! Нам обязательно попытаются впихнуть этот квест!» «Какое совпадение, Аква, я подумал о том же». Почувствовав что запахло неприятностями, я начал потихоньку пятиться к двери, продолжая внимательно наблюдать за происходящим. И когда я уже был готов сорваться на бег при первых признаках опасности, служащая обратилась к Мэка, которая после двух немаленьких порций креветок никак не могла подняться из-за стола. «Тебя зовут Камека, да? Я принесла тебе мороженое на десерт. Ты же не откажешься послушать одну историю взамен на мороженое?» «Ага», – незамедлительно ответила маленькая обжора. «Ты же явно объелась, куда тебе еще?» Служащая поставила миску перед Камэко и начала свой рассказ. Так вот, давным-давно жила-была священница по имени Люси, которая из-за определенных обстоятельств превратилась в монстра под названием Призрак. И по сей день она бродит неупокоена среди руин, которые когда-то были ее церковью. Камека, разве тебе не жалко этого бедного призрака? Жалко. Глотая очередную ложку мороженого, Камека, разумеется, согласилась. Девушка-служащая одобрительно кивнула. Камека тоже так думает? Но не волнуйся, наши сильные авантюристы с легкостью выполнят этот квест. «Что?» – хором воскликнули потрясенные авантюристы в ответ на слово служащий. «А, что вы такое говорите?» «Вы ведь выполните его, да?» Она тут же привела, пытавшегося возразить авантюриста. Рядом с ней Камеку уставилась на авантюристов с нетерпением, ожидая их ответа. Никого не нашлось от ваги отказать. Сматываемся, пока и нас в это не втянули. Вы только посмотрите на улыбку сестренки служащей. Она наверняка вне себя от счастья, что заброшенный квест наконец-то выполнят. Говоря это, я указал большим пальцем на виновницу сложившейся ситуации. Авантюристы, к которым она обратилась, были блиннее смерти. Мне никто не возразил. Мы стали потихоньку пробираться к выходу из гильдии. Призрак Люси. В горах неподалеку от Акселя есть руины Старой Церкви. Она не принадлежала ни культу Аксис, ни культу Эрис. Неизвестно, какому богу служил этот маленький культ, но, судя по слухам, Люси была последней из них. В этом мире сила Бога определяется преданностью его последователей, а это значит, что если Бог останется без почитателей, то в итоге лишится сил и исчезнет. Люси была очень предана своему Богу и не хотела, чтобы тот исчез, поэтому решила молиться и после собственной смерти. Увидев, как она продолжает возносить молитвы даже будучи призраком, представители других религий были тронуты ее пламенной верой и, скрепя сердце, проходили мимо. Кроме того, при жизни она была крестоносцем поэтому сохранила свою сопротивляемость к святой магии даже после того, как стала призраком. Для ее упокоения потребуется могущественный архижерец. Вот только могущественные архижрецы, как правило, люди добрые и безобидные. Именно по этой причине Люси до сих пор блуждает вокруг тех руин. Чтобы успокоить Люси, нам понадобится очень сильный архижерец, И в придаче к этому он должен быть порочным и наплевательски относиться к вере и добродетели. Такие вообще существуют? «Паршивых культистов в нашем городе полно, но вот найдется ли среди них достаточно могущественный?» Большинство местных жрецов либо насквозь прогнили, либо просто слабаки. «А что насчет культа Аксис? Они наверняка с радостью отправят на тот цвет, разве нет?» Пока у нас за спинами авантюристы вели подобные дискуссии, мы в торопях крались к дверям. И к тому же я уже протянул руку, чтобы потихоньку открыть их. «Казума! Казума!» Дрожащий голос заставил меня развернуться и увидеть, как абсолютно все уставились на Акву.